Пятница, 21 ноября 2014 года. Васильевский остров, вторая линия. Филипп Гюнтрович неплохо устроился, одобрила Света, как только они зашли в клинику, где всё оказалось немного не таким, как запомнила Даша. Помещение выглядело просторней, чем во время банкета. Разумеется, тогда на банкете было не протолкнуться — Сейчас же в противоположных углах зала сидели лишь двое посетителей. Мужчина держал на коленях клетку, из которой торчал кошачий хвост, а в ногах женщины лежал лабрадор в белом воротнике. Света с твердым шагом направилась к стойке администратора. «Девушка, вы должны нам помочь». «Очередная красотка», — отметила про себя Даша. «Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Вы записаны? Нет». «Мы не записаны. Только что сюда вошёл человек. Нам нужно знать, куда он пошёл». «Нет, извините. У меня нет такой информации». «Да вы же видели его. Как нет информации?» «Ничем не могу помочь». Света бросилась к мужчине с клеткой. «Простите, вы видели, как сюда вошёл человек в куртке?» Мужчина помотал головой. «Я был в кассе, оплачивал операцию. Извините, не видел». Света перебежала в другой конец зала. «А вы, дама, вы видели человека в куртке?» Женщина оторвалась от экрана планшета и непонимающе уставилась на свету. У нее был такой вид, будто она только что вернулась с другой планеты и не могла сообразить, каким образом рядом оказались все эти люди. «Так, хорошо, это заговор». Света подлетела к девушке-администратору и стукнула ладонью по стойке. «Знайте, вы покрываете преступника!» «Какого преступника?» — удивилась та. «У нас в клинике нет никаких преступников. Если вам нужно, то я сейчас вызову полицию, и вы с ними обсудите свои дела». «Нахалка!» — подпрыгнула Света. «Я сама сейчас вызову полицию». На счастье, у администратора зазвонил телефон. «Отойдите, пожалуйста, вы мешаете мне работать». Даша, пока напарница носилась по залу в поисках истины, разглядывала висевший на стене план эвакуации. «Подойдите сюда, здесь есть кое-что любопытное», — позвала она свету. Иждутем администратор, общаясь с клиентом, перешла на приторно-елейный голосок. «Где их такому обучают?» «Да, приезжайте. Кому вас лучше записать?» «К доктору Келлеру или к доктору Плотниковой?» «Доктору Плотниковой?» — услышала Света. Даша кивнула и показала на план эвакуации, где под словом «утверждаю» стояла подпись генерального директора и фамилия с инициалами Плотникова А.Б. «Анька! Она Плотникова?» Света в изнеможении опустилась на мягкий диванчик что же получается совпадение нет она скорее всего та самая дочь худошника плотникова ну я ей сейчас задам это наташи зараза отобрала наш бизнес и ничего не сказала только хвостом махнула а я еще думаю откуда у нее деньги на клинику появились сейчас я с ней разберусь света взмылась с дивана девушка в каком кабинете принимает доктор плотникова «У неё приём! Стойте! Куда вы?» Но разбушевавшуюся Свету было не остановить. Она понеслась по коридору, распахивая одну за другой все двери. Даша села на диван и решила не вмешиваться. «Что тут происходит? Светлана Николаевна, что-то с Муму?» — услышала она голос Филиппа. «С Муму? Всё отлично. Но от вас я такой подлянки не ожидала». какой подлянки? «Погодите, я не понимаю. Что происходит? Вы же собирались в салон с Дашей. Пока не доехали. Появили срочные дела. Филипп Гюнтрович, вот скажите правду. Где вы прячете своего генерального директора? Анну Борисовну? Аню? Её? Аньку? У неё приём? Что случилось? Объясните мне, я не понимаю». Даша решила, что нужно вмешаться. Филипп. Светлана Николаевна разыскивает отца Ани, художника Бориса Плотникова. Ему когда-то помог Родион Игоревич. Он его продюсер, или как это называется, не знаю. Родик вложил в него миллионы, — встряла Света, — а он испарился с нашими деньгами. Так, подождите, я правильно понимаю, тот художник, которого раскручивал Родион Игоревич, и есть Борис Плотников — Да, и я хочу знать, где он. К сожалению, у меня для вас печальные новости. Папа умер. Из дальнего кабинета вышла Анечка. Что? Когда? Света схватила за сердце. В августе он тяжело болел. Я долгое время не знала, что именно он мой отец. Но позже, когда я с Родионом Игоревичем побывала у его подопечного художника в гостях, У меня закралось подозрение. Света подбоченилась. «Так. И когда этот Родик возил тебя к художнику, даже я там никогда не была. В мае или июне, не помню точно, отец никогда не жил с нами, с мамой. Мама рано умерла, и меня воспитывал дядя». Мне никто не говорил, где мой отец и кто он. Только однажды, когда я стала посещать художественную школу, дядя обмолвился, что у меня талант, как у отца. Узнав, что художника зовут Борис Плотников, я, уже зная дорогу, приехала к нему с дядей. Тут всё и выяснилось. Отец согласился уехать со мной. Я не знала, что он должен вам денег. Аня похлопала глазами, собираясь заплакать. Филиппа бодряюще обнял ее за плечи. «Не знала? Тогда почему же ты мне и родику ничего не сказала?» Снова атаковала Света. «Картинами торгуешь направо-налево. Когда твой отец успел столько нарисовать?» Аня хрюкнула и зарыдала у Филиппа на плече. Из распахнутых дверей кабинетов начали выглядывать любопытствующие. «Все, хватит издеваться над Аней!» «Картину на продажу рисовала она!» Её отец тут ни при чём. Отрезал Филипп и чуть тише добавил. Она рисовала, она подписывала его именем. Да, это не очень правильно, я согласен, я говорил ей об этом, но мы собирались открывать клинику, это была наша мечта. Мы воспользовались именем её знаменитого отца и связями в мире искусства моей мамы. — Так у вас семейка жуликов, — наступала Света. Филипп гладил Аню по плечу, та же прижималась к его белому халату, хлопая длинными ресницами и из-под тишка посматривая на реакцию Даши. «Я ничего плохого не сделала. Это картина моего отца, то есть я рисую не хуже, всем же нравилось. А если покупатели узнают, что их обманули, вы не посмеете!» Зашипела Анечка, все еще держась за Филиппа. Даше очень хотелось заявить этой выскочке, что они с Филиппом помолвлены. Но она сдержалась. Лампа наверху начала мигать, другая же в конце коридора щелкнула и погасла. — А ты хорошо бегаешь, — Света показала пальцем на Анины кроссовки. — Мы даже подумали, что преследуем легкотлета. — Я бегаю по утрам, — все еще всхлипывая отозвалась Аня. — Ага. «По утрам и по вечерам, по дворам». «Светлана Николаевна, может быть, ваш спор можно решить мирным путем?» — спросил Филипп. «Хорошо, Филипп Гюнтерович, хорошо, Анна Борисовна. Я должна обо всем рассказать Родику. И мы подумаем, каким таким мирным способом мы можем решить наш спор. Но имейте в виду, мы просто так не сдадимся. Пойдем, Даша». Филипп все еще придерживал Аню за плечо. «Вечером позвоню», — пообещал он, когда Даша пошла к выходу. Она, не оборачиваясь, махнула рукой. Филипп позвонил в воскресенье. Однако разговор с самого начала не задался, поскольку Даша первым делом поинтересовалась, удалось ли Ане мирно договориться с Читой Синявских. Они поссорились, правда, потом Филипп снова перезвонил, Но разговор не клеился, и Даша обещала позвонить, когда будет готова дать ответ. Корпоратив назначили на начало декабря. Вся следующая неделя пропала в рабочих делах. Даша съездила с Геной в особняк Диамантова. Здание вот-вот собирались выставить на продажу. Для этого требовались качественные фотографии экстерьеров и интерьеров, уже без участия прежних владельцев, и описание комнат особняка. Конкурсы были придуманы и отрепетированы. Гена пару раз смотался в особняк на мойке. Шеф подрядил его заняться расстановкой столов и стульев для праздника. Лена и Даша все выходные потратили на поиски подходящих нарядов. Дома покупку одобрил Василий и даже полежал на счастье на свежевыглаженном платье.